Глава первая. Просто нет сил. Степан понравился мне с первого взгляда. И со второго тоже понравился. Непрекаянный и сорокалетний, худой, взъерошенный. Глава производственной компании Степан добился большого успеха. В последние годы его беговелые самокаты из легких сплавов завоевали детский рынок. «Все хорошо» сказал Степан, как бы полушутя. «Но у меня совсем нет сил». Интонация то ли всерьез, то ли иронизирует слегка, не поймешь. «Я существую в двух агрегатных состояниях. Либо работаю как бес, либо растекаюсь по дивану». «В отпуске не бываете?» «Бываю. На неделю пару раз в год уезжаю. Зимой на горных лыжах катаюсь с утра до ночи, а летом плаваю в море». Заплыву километра на два подальше, чтобы людей вокруг вообще не было. Прозвучало мечтательно. И лежу там на спине, в небо смотрю. Только море, да я. Редко, — отметил я, — и мало. Всего две недели в году. Да разве их оставишь? Дольше недели без меня сразу все начинает разваливаться. Я все время их должен держать, порядок наводить хоть какой-то. «А после работы в выходные, значит, растекаетесь?» «В воскресенье. У меня выходной только один», — уточнил Степан. «Растекаюсь, да». «Самостоятельно или с использованием жидкого растворителя тоски?» Степан смущенно рассмеялся. «И так, и так». «Я понял, что растворитель используется немного чаще, чем хотелось бы. Раньше еще в футбол играл, а сейчас редко. Сил нет». «Говорим дальше». Оказывается, Степан не такой уж неприкаянный. женат 20 лет. С женой отношения сложные, не в том смысле, что плохие, а в том, что сразу и не скажешь, какие именно. Жена умная, часто говорит колкости. В молодости пилила, чтобы денег больше приносил. Потом выучилась на программиста. Теперь у нее своя жизнь. Степа морским геодезистом работал, но бросил и пошел в бизнес. По морю до сих пор скучает. «Есть и дочка-первокурсница, с ней видятся мало, да он ей вроде не очень-то и нужен». Тут в первый раз слышна в Стёпином голосе сдержанная боль. «Я бы дочке многое дать мог, но она только «Уйди, папа, денег дай и не мешай, ну и ладно». Зато огромная Стёпина собака, та его любит и ценит. Жена с дочкой, правда, к собаке относятся прохладно. Большая она, лапами паркет пачкает». Но Степа хоть и приходит домой иногда ближе к полуночи, всегда идет с собакой проветриться. «Если бы не Джеки, я бы вообще не гулял. Город мне не очень нравится, устаю я от него». Такая вот жизнь. Сил, значит, нет. Но расскажите, как именно их нет, где их нет, на что их не хватает. Вот смотрите, бизнес, где много-много работы, собака, редко море, редко лыжи, редко футбол, еще жена и дочь – Не так уж и мало всего получается, ну и диван. Кстати, что будет, если вы все-таки решите с него подняться?» Степан смеется. «Встану и бодро выскочу в окно». Вот это поворот. Астеники бывают разные. Все мы иногда переживаем энергетический спад, но есть люди, для которых это состояние основное, хроническое. Пониженный уровень энергии может быть присущ человеку от природы. Такие люди быстрее утомляются, истощаются, больше нуждаются в отдыхе. Им труднее переносить шум, холод, физические и эмоциональные нагрузки. Жизнь астеника, от греческого слова астения «бессилие», «повседневный героизм», я не преувеличиваю. Встать утром с постели в полусонном состоянии, сделать себе кофе, умыться, одеться, отреагировать на живущих с тобой людей, выйти из дома. Все эти шаги в любой последовательности каждый день представляют собой маленький подвиг. Побывав в шкуре астеника, во время болезни, депрессии, после операции, начинаешь всерьез уважать тех, кто живет так всю жизнь и нередко успевает многое сделать. Если вам часто не хватает энергии, предлагаю задать себе ряд вопросов для самопроверки, чтобы понять, чем это вызвано. Всегда ли у вас было мало сил, или вы помните времена, когда их было гораздо больше? Есть ли обстоятельства, которые вы считаете причиной упадка энергии? Астения может быть ситуативной и иметь конкретные причины. Но встречаются люди, которые склонны к астении по природе. Они всю жизнь ощущают постоянную или частую нехватку энергии. Как ваше здоровье? Очевидные причины астении – тяжелые болезни. Вместе с тем, не все люди, болеющие одинаково серьезно, испытывают одинаковый упадок сил. И наоборот. Часто люди вылечиваются, но энергии больше не становится. Вместе с тем, иногда астения носит чисто гормональную природу. Что стоит проверить? Гипотериоз, дефицит железа. Магния, витамина D. Легко ли вы принимаете решение? Когда энергии долго нет, человек становится неуверенным в своих силах. Это вполне естественно. Сил мало, и непонятно, на что их хватит, а на что нет. Если остынее ваш вечный спутник, неуверенность тоже проявляется часто. Это не всегда плохо. Часто вполне преодолимо, но решение вам принимать труднее. Часто ли вы беспокоитесь за свое здоровье или за близких? Человек, склонный к астении, может несколько преувеличивать возможные неприятности, потому что чувствует, что не готов противостоять им. Характерология даже говорит о круге астенических акцентуаций, для которых характерна тревожность, мнительность, социальные или экзистенциальные страхи. Возникает ли у вас чувство радости по каким-то поводам? Астения – не депрессия. Иногда они могут совмещаться. Их бывает непросто отличить друг от друга, ведь и то, и другое состояние снижает энергию. Далеко не всегда депрессия дает такие яркие эмоциональные симптомы, как тоска или тревога. Часто она может проявляться апатией и снижением витальности, жизненных сил. Хороший признак, если при сниженном тонусе вы все-таки способны радоваться и испытывать желание. Если есть сомнения, лучше пройти тесты или обратиться к врачу. Астения может быть и скрытой. Дополнительные вопросы помогут вам обнаружить ее, даже если вы не чувствуете явного упадка сил прямо сейчас. Вы быстро устаете, и вам нужно много времени, чтобы восстановиться? Бывает ли такое, что вас тошнит от нервов, болит голова от усталости или возникают иные телесные симптомы на фоне стресса? Часто ли бывает так, что при усталости вы становитесь более раздражительны? Ваше состояние и настроение сильно зависит от количества сна, от рабочей нагрузки? Вы легко устаете от шума, разговоров, толпы? Вам трудно вставать по утрам и… Или вы с трудом засыпаете вечером из-за беспокойных мыслей о том, что еще нужно сделать? Ваш организм капризный? Вам нужны особые условия, чтобы чувствовать себя нормально и быть работоспособным? Если у вас много ответов «да», то вполне вероятно, что вы в той или иной мере астеник. Или иногда им бываете. Что делать, если вы склонны к астении, если у вас часто нет сил даже на самое необходимое? Тщательно расставлять приоритеты. В блоге дизайнера Яны Франк, много лет болевшей раком и вышедшей в ремиссию, я когда-то прочитал о подсчете ложек. Речь о том, что у больного или астенизированного человека есть как бы ограниченное количество ложечек, И за каждое действие, буквально за каждое, вплоть до надевания колготок, он должен одну из них отдать. Яна предлагала провести мысленный эксперимент, посчитать свои дела и поглядеть, с чем вы сможете управиться за 5, 7 или 10 ложек. Многие не добирались даже до завтрака. Конечно, хронический астеник все же не то, что пациент на химиотерапии, но его ложки тоже ограничены, и ему приходится тщательнее, чем другим, расставлять приоритеты. Перед астеником раньше других встает вопрос о главном деле, ради которого он встал сегодня утром и вообще встает по утрам. Если у вас есть такой сверхприоритет, он может раздувать едва тлеющий огонь и придавать вам немного энергии в момент... Когда она по ощущениям на исходе, и наоборот, все не главное, все, на что ложек уже не хватает, приходится отложить, вычеркнуть, делегировать, создавать экзоскелет. Многие успешные астеники специально помещают себя в систему, где не нужно тратить силы на выбор. Жесткая внешняя конструкция поддерживает ослабевающую волю как экзоскелет, ослабленную ногу или руку. Это может быть режим, взятое на себя обязательства, регулярная забота о ком-то. Как это работает? Близкое небольшое событие, в котором я должен и в какой-то мере хочу участвовать, работает как магнит. Иногда людям с ослабленной волей, например, в депрессии, рекомендуют ставить себе мысленные плюсы за каждое небольшое усилие. Почистил зубы, погулял с собакой, пришел на работу. Если дела не так плохи, плюсы можно ставить за дела побольше. В любом случае, события дня становятся точками сборки, в которых человек может зафиксировать какой-то результат своей деятельности. Исследовать индивидуальные способы энергосбережения. Стоит бережно, тщательно и кропотливо подобрать все мелочи, способные помочь вам сэкономить ту небольшую энергию, которая есть, и получить хотя бы немного дополнительной. Это умение экономить ограниченные ресурсы и добирать их помалу в энергетическом смысле готовить сытный бедняцкий суп из картофельной шелухи. Вот что пишет одна моя знакомая. «Я устаю от частых командировок и потому вью гнездо в пути, независимо от способа передвижения». Осознала я масштаб явления в тот день, когда оказалась в одном купе с человеком, который с явным любопытством наблюдал за тем, как я надеваю теплые носки, выкладываю из сумки яблоко, бутылку воды, книжку, журнал, гаджет, наушники, кладу под подушку мешочек с лавандой. В тот момент, когда я вставила в уши наушники, попутчик сказал «Извините, пожалуйста, я вижу, что общаться вы не планировали, только одно». Вы фотографию семьи забыли на столик поставить. Стоит опереться на возможный комфорт, насколько позволяет ситуация и средства, и также относиться к другим. Возможно, что вы можете хорошо выспаться только на мягкой постели. Вам обязательно нужен хороший кофе и полчаса неспешных сборов утром. Температура в комнате должна быть не ниже 25 градусов. Вы категорически должны работать только из дома или что-то еще. Не стесняйтесь своих прихотей. Может быть, если вам удастся создать себе эти индивидуальные условия, хорошо пригнанные к вашим потребностям, ваш энергетический уровень заметно подрастет. Быть чутким к себе и другим. Создать себе особое условие удастся только тогда, когда вы сможете чутко прислушаться к своим потребностям. Именно это пытаются сказать популярные психологи, когда пишут, что надо себя любить. Но это не совсем любовь, скорее точное знание, чутье на мелочи и детали происходящего с телом и эмоциями человека. Как ни странно, я знаю сразу нескольких людей с нехваткой энергии, работающих в сфере помощи людям с тяжелыми нарушениями или умирающим. Меня всегда удивляло, как им удается не выгореть и остаться чуткими, умеющими увидеть особые потребности своих подопечных. А дело в том, что они смогли стать повышенно чуткими и к другим, и к себе. На работе им приходится решать такие вопросы. Нужно накормить человека с ложки, чтобы ему было так же хорошо и удобно, как если бы он сам эту ложку нес, и чтобы еда в ложке была той температуры и в том количестве, которое наиболее комфортно этому человеку. Наша обыденная средняя чуткость не простирается до этих пределов. Нам трудно настолько влезть в шкуру обездвиженного интеллектуально недееспособного человека, и мы, если нас заставляет ситуация, нередко кормим грубо, сами того не желая. А они это могут именно потому, что знают по себе, как важны бывают нюансы для комфорта, если энергии мало и возможности ограничены. Мне встречались астеники, которые маленькими порциями топлива и умелым искусством протапливания могли раскочегарить свою печь до ровного сильного огня. Квартира многодетной Ани похожа на шкатулку, набитую всевозможными нужными и симпатичными штуками. Холодильник плотно утрамбован едой, которая даже не съедается полностью. У нее всего чересчур. Гнездо переполнено, в нем постоянный динамичный бардак. Всё небрежно и при этом тщательно продумано. Аня запасается и вообще живёт с превышением. А вдруг будет холодно, вдруг ветер подует, вдруг понадобится. В её огромной сумке тоже микромир нужнейших предметов. Аня тепло одевается, объясняя это тем, что в её не очень счастливом детстве её одевали плохо, не по погоде, и она постоянно мерзла. Полный холодильник – также наследие не слишком сытых студенческих лет. При этом Аня внутри своего микромира кажется очень теплым, даже бодрым и легким человеком. Иногда она болеет, спит днем, закукливается. Но когда нужно, именно она тот человек, который всегда проснется первым и всех разбудит. Ее энергия направлена только на нужное, другим, а значит и ей. Точно знать, когда разрядятся батарейки. Многие астеники пытаются жить так, как если бы у них было больше энергии. Это похоже на попытку проехать 300 километров, имея в баке 5 литров бензина. Естественно, топливо кончается в самый неподходящий момент. Именно об этом говорят мои клиенты, когда я слышу, вдруг такое раздражение накатывает, даже минуты подождать не могу. Прихожу с работы и срываюсь на детей. Не понимаю, почему. Ничего ведь не случилось днем, просто устала. А у человека просто нет энергии на ожидание. Он чувствует, что любое дополнительное взаимодействие с миром обнулит энергию окончательно. Попытайтесь измерить свою энергоемкость. Если вы знаете, за какое время разряжаются ваши батарейки и что может их зарядить, вы будете реже попадать в ситуации раздраженного бессилия. С другой стороны, многие люди после болезни, депрессии, тяжелого периода в жизни незаметно занижают свои возможности. Я знаком с одним мальчиком по имени Д. Это приемный ребенок, который попал в любящую семью только в 4 года, а сейчас ему 6. Однажды при мне Д уговаривали поделиться яблоком с младшей сестрой. Яблоко маленькое, сказал Д, мне самому не хватит. На самом деле яблоко было не просто большое, а очень большое. Д не мог бы съесть его сам. Это вам кажется, что оно большое, а я-то вижу, что оно маленькое упорство Валде. Он пережил голод в самом нежном возрасте, и теперь ему очень долго будет казаться, что еды не хватает, даже если ее много. Возможно, вы поступаете так же, экономите силы, которые можно было бы использовать. Хороший тренер знает, как тренировать выносливость человека, заставить его сделать еще совсем немного после того, как он больше не может, Если остановиться сразу, человек не будет улучшать свои результаты. и Если переборщить, можно сорваться. Поэтому нащупывать границы своей истощаемости лучше в безопасных условиях, когда резкий спад энергии ничем не грозит вам и вашим близким. Действуйте как директор из анекдота, который позвонил бухгалтеру и спросил, «У нас просто денег нет или денег нет вообще?»